А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома, они называются богодельнями, где таким старушкам дают и покой, и уход внимательный. Нет, что ты! Она и из леса никуда не пойдет, она людей боится. Но кто ты уж сама придумывай, Олесик, как лучше. Тебя придется выбирать между мной и бабушкой, но только знай одно, что без тебя мне и жизнь будет противна».